Глава 12. Следствие по делу. И снова они почти прежней компании находились в зале для переговоров. Только место отсутствующего короля, центральное кресло, занимала рыдающая Виолетта. По обеим сторонам от нее стояли вооруженные стражники. Впрочем, девушка намерений бежать не демонстрировала. Из незнакомых лиц Равена отметила угрюмого приземистого мужчину с колючим взглядом, начальника городской стражи, который, как она поняла, был кем-то вроде местного министра внутренних дел. Он пришел в сопровождении секретаря и представился генерал-полковником Шварцем. «Итак», – откашлившись, начал он, «сейчас я буду задавать присутствующим здесь вопросы» чтобы восстановить картину, происшедшего в деталях. Я прошу вас отнестись к ответам со всей серьезностью. Ваше Высочество, принцесса Равейна, вы готовы? Да, — ответила та. Расскажите, какие события предшествовали трагедии на Перу? С какого момента? Ну, допустим, с того, как вы закончили танцевать с лордом Палмером и заговорились с Виолетом Мироболь. Он указал на всхлипывающую девушку. Она подошла ко мне с подносом пирожных в руках и предложила угоститься в качестве заверения в своем дружеском расположении. А дальше что было? А дальше я предложила ей съесть пирожное первой, но она стала медлить. А затем подошел король и упрекнул нас в том, что ему не подали поднос с любимыми пирожными, и откусил кусочек. Где в этот момент находился ваш супруг? Полагаю, за нашим столом? Где в этот момент находилось ее величество королева Фелиция? Не знаю, я не наблюдала. Секретарь записывал каждое сказанное принцессой слово. Шварц также сделал какие-то пометки в блокноте. Почему вы вырвали пирожное из рук короля и заставили его выплюнуть съеденный кусок? «Вы что-то знали о готовящемся преступлении?» «Я? Нет, я ничего не знала!» Равена замолчала, подбирая слова. «Просто я заметила на этом пироженном волос!» Нашлась она. «Огромный такой, длиннющий, светлый волос!» «А это противоречит санитарным нормам!» «Я не могла позволить королю съесть нечто подобное!» «Он мог поперхнуться!» «Хорошо!» «Видели ли вы когда-нибудь ранее это пирожное? Допустим, на кухне, когда его готовили?» «Нет. Впервые я увидела его в руках у дочери Маркизы де Мироболь». «Этого пока достаточно». «Пригласите Маркизу сюда», — распорядился генерал. Спустя мгновение в зал вошла камеристка королевы, утирающая слезы платком. Завидев дочь, она разрыдалась и бросилась к генералу. «Я уверена, моя дочь ни в чем не виновата. Это чья-то дурная шутка!» «Разберемся. Присаживайтесь, ваша светлость», — ответил генерал. «Насколько я понял, Маркиза, отравленные пирожные были приготовлены по фамильному рецепту вашей семьи». «Так, но я не распоряжалась их готовить». «Ваша дочь распорядилась, так, Виолетта?» Девушка опустила глаза. деточка «Рассказывай, как есть! Зачем ты принесла эти пирожные?» умоляюще воскликнула маркиза. Королева и принц сохраняли молчание и наблюдали за происходящим. Но если королева была спокойна, то принц демонстрировал чрезвычайное волнение. Теофиль также присутствовал, но не занимал место за столом, а привычно наблюдал за происходящим из затененного угла принцесса впервые обнаружила на его лице выражение неподдельного интереса к происходящему. Похоже, этот поворот событий удивил даже закаленного дворцовой жизнью интригана. «Ваше Величество!» — обратился Шварц к Фелиции. «Где вы находились в момент трагедии?» «За своим столом, Шварц!» — оскорбленно ответила королева. «Я бы просила не унижать меня допросом, хотя бы в знак сочувствия моему горю». «Король еще жив, Ваше Величество», — отметил генерал. «Леонард при смерти. И все-таки, правильно ли я понял, что король пошел прогуляться, а вы остались сидеть за своим столом, но при этом наблюдали за своим супругом?» «Ну, или не за супругом, а за разговором принцессы Равенны и Виолетты». «Чему вы ведете? Я всегда присматриваю за своим супругом, так или иначе». Гости, присутствовавшие на торжестве, в один голос заявляют, что прежде чем его величество откусил кусок пирожного, вы крикнули «Леонард, не смей!» и встали со своего места. «Смею полагать, что причина не в том, что вы разглядели со своей позиции волос на кондитерском изделии». «Да все тут понятно уже. Что вы тянете-ка таза?» «Хвост!» – подала голос принцесса со своего места. Шварц одарил ее суровым взглядом. «Прошу не нарушать порядок разбирательства. Итак, Ваше Величество, в чем была причина вашего крика?» Причина самая прозаическая. У короля от сливочного крема в сочетании с ягодами всегда расстраивался желудок а удержаться от этих эклеров по своей воле он не мог. Так, здесь все понятно. Переходим к вот мазель Мироболь. ну что побудило вас принести на пир, на котором, как мы знаем, и без того хватало вкусностей, пирожные? Вчера я неучтиво поздоровалась с принцессой и хотела загладить свою вину, вот и распорядилась приготовить комплимент, заговорила девушка. «Вас кто-то надоумил это сделать? Или это полностью ваше решение?» «Полностью мое». «Кто знал о вашем намерении угостить принцессу пирожными «Никто». Шварц задавал вопросы все быстрее, вынуждая девушку увеличивать темп ответов. «Ваш повар отдал пирожные уже на подносе?» «Да». «Выпускали ли вы его из рук? Теряли из виду после того, как забрали?» «Нет». «Знаете ли вы, что пирожные отравлены?» «Нет». «Какой яд вы положили в пирожные?» быстро спросил Шварц. «Это был не яд!» закричала Виолетта и закрыла лицо руками. «Так», протянул довольный Шварц. «И что же это было?» «Это было средство, безобидное средство, лекарство. Я просто не знала, я не хотела никого травить!» Она снова зарыдала в голос. «Принесите девушке воды. Успокойтесь. Что за средства вы положили в пирожные?» «Оно должно было привести к небольшим проблемам с пищеварением, слегка испортить принцессе праздничный вечер и брачную ночь». «Ничего себе, небольшие проблемы», – подумала Равена, вспоминая, как яд выжигал внутренности. «За что вы хотели насолить принцессе?» «Я не хочу отвечать на этот вопрос» вспыхнула виолета. Мартин вскочил со своего места и закричал. «Ну что вы ее мучаете? Ну сколько можно издеваться? Какая разница?» Равена с изумлением посмотрела на супруга. С чего это он вдруг так расхрабрился? «Юноша еще не коронован? Если окажется, что он замешан в отравлении отца, то вся власть уйдет королеве Фелиции в руки!» Если же королева запятнает свою репутацию преступлением, то Мартина коронуют, а она, Равена, станет действующей королевой, и править Аурусбургом будут они совместно, ну, точнее сказать, она одна. «Ваше высочество, прошу занять кресло», – устало сказал Шварц. «Поймите, мадемуазель», – он снова обратился к виолете. «это не тот случай, когда нужно что-то утаивать». «За что вы питаете неприязнь к принцессе?» «Поверьте, мы догадываемся, но озвучить все же нужно. За то, что мы с Мартином любим друг друга. Давно. И она нам мешает. Она все испортила своим приездом. Мартин обещал нам не жениться». Принцесса подняла одну бровь. «Вот ведь дурочка. Никто не собирался мешать им с принцем крутить амуры-тужуры» не особо распространяясь об этом, конечно. «Понятно», — записал, — уточнил Шварц у секретаря, тот утвердительно кивнул. «Вернемся к лекарству, которое вы добавили. Как оно называется? Я не помню. Где вы его взяли? У аптекаря. У какого, виолета Не вынуждайте меня вытягивать информацию из вас клещами. Где находится этот аптекарь?» «Вы понимаете, что я тут же пошлю проверить?» «Когда?» «Я не помню. Я попросила, мне купили». «Хватит врать!» Шварц потерял терпение и громко рявкнул. Виолетта вздрогнула. «Где вы взяли слабительное средство? Это был порошок?» «Капли». «Маркиза, у вас в доме есть слабительное средство?» «Да, обычно есть». «В какой форме?» Эту информацию легко проверить, если что, до того, как вы выйдете из этого зала. Травы для заваривания. Шварц набрал воздуха в легкий поглубже и медленно выдохнул. «Виолетта, вы же понимаете, что наличие злого умысла не оставит вам шансов избежать смертной казни? Еще раз спрашиваю, где вы взяли это лекарство?» Виолетта поникла и произнесла тихо. Она мне дала. «Кто?» «Королева Фелиция. Она сказала, что мы только чуть проучим выскочку. Посидит на горшке брачную ночь, может, спеси поубавится». Повисло молчание. «Мама, как ты могла отравить папу?» Закричал Мартин. «Вам слово, королева», сказал генерал. Королева хранила гордое безмолвие. Шварц наседал. «Вы хотели отравить принцессу руками возлюбленной сына, а потом что? Быстро избавиться и от неё? Каким способом?» «Я ничего не буду отвечать вам». «Что ж, её величество под домашний арест, и глаз не спускать. Девушку в камеру, до да сюда!» – распорядился Шварц. Стражники нерешительно подошли к королеве Фелиции. «Не сметь меня трогать!» шипела королева. «Шварц, пока мой супруг недееспособен, а сын еще не коронован, абсолютную власть здесь представляю я. Теофиль, так?» Теофиль откашлялся. «Вообще-то, в соответствии с пунктом 1 закона о неблагодежном наследователе престола, в случае, если наследник является подозреваемым в устранении предыдущего правителя», то до выяснения всех обстоятельств корону наследует следующий по порядку. Прошу прощения, Ваше Величество, если расстроил. Предатель!» — бросила ему королева. «А все из-за тебя!» — накинулась она на принцессу. «Ты отравила нашу жизнь своим появлением, змея! Сама не понимаешь, во что ввязалась и какое бремя на себя возложила с таким рвением!» Медленно расправляя складки платья, и хладнокровно выдержала взгляд королевы. Та подошла к ней совсем близко и почти прошептала. «Будешь королевой нищеты! Рудники Аусбурга иссякли и уже не возродятся! Мы банкроты! Прекрасная новость, не правда ли?» Она криво улыбнулась и, ровно держа спину, прошла к выходу. Стражники поплелись следом.